4 ногаты, 5 кун или 10 резан. Одна ногата 3,41 г серебра. Одна куна 2 резаны 2,73 г. Одна резана 1,36 г. Нагата и резана термины древнерусские, но они, как и рубль, имеют аналоги и в других монетных системах. Отметим попутно, что термин гривна известен был всем славянам, восточным, западным и южным, пользовавшимся им для обозначения денежно-весовой единицы. По одной версии, гривна означала нашеее украшение, по другой голову, гриву. скота. Академик Янин указывал на связь термина куна с римской монетой и отмечал, что термин этот известен не только славянам, но и другим народам, где обращался римский денарий. В английском слово "кун" означает монета, а в старофризском языке, мёртвом, монета называлась скилингсона. Выдающийся историк XIX века Толстой связывал куну с латинским кунеус клин. В толковном словаре Даля есть два слова куна: с ударением на первом слоге диалектное, рязанское и тамбовское, и на последнем слоге. Именно второе имеет значение куница. А также денежный знак, когда бельгий, куни и собольи меха заменяли деньги. Впрочем, интересно, что первый вариант слова куна означает пригоршня, горсть, то есть то же, что и драхма по-гречески. Различие двух вариантов принципиально, поскольку силовое ударение в русском языке оформилось не ранее 13 века под тюркским влиянием. Оно было упрощением модификации тонального ударения, при котором изменение тональности приводит к изменению смысла. Термин куна был распространён и за пределами Древней Руси. С хорватского языка куна переводится как куница. В средние века на монетах Хорватии изображалась куница. В демагогических целях изображало на кредитках куницу Националистическое правительство Хорватии союзник гитлеровской Германии. Выведение названия рубля и резаны от глаголов рубить и резать выглядит излишне прямолинейным, за этим стоит только обыденная этимология, пока не подтверждённая данными археологии или историческими документами. Вместе с тем резана как половина куны э представитель повсеместно существовавших половинных денежных единиц лёгкая литра, половина тяжёлой литры, драхма, половина шекеля и тому подобные. Интересно, что домонгольская русская монетная система хорошо согласуется с западноевропейской. Одна византийская литра 240 ризан. 1 фунт 20 динаров. Получались они правда по-разному. Одна византийская литра две лёгких литры или 20 кун или 240 ризан. Один фунт Карла Великого 20 сольда или 240 динаров. Кроме того, ризанна весила менее полутора граммов серебра, а динар из Западной Европы более двух Впрочем, это может быть объяснено общей порчей серебряной монеты, ибо динар такого веса относился к началу IX века, а взвешенные Федоровым Давыдовым резаны – к середине X века. В IX веке в Древней Руси действует кунная система при весе куны равном 2,73 грамма серебра. В начале X века – падает значение дерхема и вводится новая денежная единица нагата, равная по весу римскому динарию 3,41 г. Ризана, скорее всего, появилась как попытка согласовать соотношение одна гривна равна 20 нагатам равно 25 кунам. Для этого следовало поделить куну пополам. Помимо приведённых денежных единиц, использовались также римская унция, индийский лак и другие меры веса, свидетельствующие о тесноте связи мировой экономики до появления империи монголов, установившей единые торговые правила для огромной территории от Жёлтого до Чёрного моря. Монетные системы, сохранившиеся до нового времени в Евразии, существовали как единое во времена, которые считаются одними из наиболее трагичных во взаимоотношениях между Востоком и Западом. Один сом равен 20 алтын динаров, один динар алтын 12 даников. Золотая Орда, 13-14 века. Один фунт равен двадцати сольда, один сольда двенадцати динарам. Западная Европа, девятый-четырнадцатый века. Одна гривна двадцать нагат, одна нагата двенадцать рязан. Древняя Русь, десятый век. Фунт в денежной системе Карла Великого равнялся четыремстан девяносто граммам. По весу ему соответствовал не сомм, как можно предположить, а кадак равны примерно 468 г в середине, 409,5 г в конце 13 века и 456 г в начале 14 века. Тем более, что в переводе с древнетюркского и фарси кадах чаша Сравните с русским кадка. Западноевропейское сольдо, византийский солид совпадает по значению с алтын. Начальное деление самой крупной денежно-весовой единицы до монгольской Руси, гривны, совпадало с таким же делением в средневековой Золотой Орде. Одна гривна русский фунт 50 ризан, один кадак фунт. 50 алтын, динаров. К XIII веку Куна и Рязана, видимо, совпали. В Средневековье существовала еще одна весовая мера — ратль, называвшаяся иногда манн от древнего вавилонского мина. Ратль использовался при взвешивании серебра и был равен неодинаковому количеству дирхемов — от 96 до 144, в зависимости от места и времени. Расхождения могли быть связаны и с порчей монеты. Однако твердого вывода относительно них сделать нельзя из-за общей нерепрезентативности археологических и нумизматических данных. Исследователи в области нумизматики пытаются и довольно успешно показать согласование монетных систем, существовавших в разных странах, у разных народов и в разные времена. Согласование весовой и монетной систем долгое время шло между западной и восточной монетными системами, а точнее между системами европейской, североазиатской, татар-монгольской и афроазиатской мусульманской зон торговли. Мискаль, равный шести данникам, был единицей веса серебра. Русский алтын от татарского алты — шесть. Насчитывал как раз шесть денег, каждый из которых весило примерно один грамм. В следствии исчезновения последующие века промежуточной монетной единицы ярмака Дерхема, современный пятиалтынный, 15 копеек является своеобразным лингвистическим парадоксом, ибо алты это 6, а 5 алпин вроде бы должны равняться 30 копейкам. На средневековом Востоке сложились две системы измерения веса драгоценных металлов: одна для золота, другая для серебра. Весовой мискаль стал единицей веса золота, весовой дирхем единицей веса серебра. Причина разделения двух систем может быть объяснена взаимодействием зон торговли с преимущественно золотым или серебряным денежным обращением. Характерно, что появившиеся позже пулы были уже медными деньгами, но входили в алтынную систему, считавшуюся основной в татар-монгольской зоне торговли. В исследовании трёх зон средневековой торговли можно сначала обособить монетные системы, принятые в каждой из зон, а затем изучать их общие черты. Именно так и исследуются проблемы денежного обращения того времени. Но пересечения и совпадений настолько много, что правомерен и другой подход. Описание трёх денежно-весовых систем как вариантов, как частных реализаций некоторых единых систем взвешивания и счёта монеты. Наследование названий монет соотношений и стоимости и номиналов говорит о том, что денежно-весовая система Наиболее инерционные, предельно связанные с прошлым элементы экономической структуры, переходящие из одной страны в другую, пересекающие границы империй, способов производства и цивилизаций. Это лишь счёт на монетная сторона единства денежно-весовых систем, но есть принципиальные моменты, связанные с единством веса. Ратль, как весовая единица, существовал в двух видах: иракский 409,32 г и антиохийский 545,75 г. Первый совпадает с золотой вавилонской миной, второй серебряный. Куна чеканилась в привязке к иракскому ратлю или по предположению академика Янина, к золотой вавилонской мине, а гривна была частью серебряной вавилонской мины.